Глава 17 О горах и древних цивилизациях. Ехали мы и ехали. По горам. Я уж право слово привыкать начала. А что? Слева камень, справа камень. Впереди спина Сиу, которая так и не назвала своего имени. А я и настаивать не стала. К чему оно? За мною Чарли, за ним Эдди. И дальше снова Сиу, что тоже не добавляло спокойствия. Хотя вот на третий день пути я даже как-то пообвыклась. И развлечения ради стало дорогу запоминать. Нет, оно как-то особого смысла не имеет, потому что тропы Сиу только им открыты. Но и ехать в гробовом молчании было как-то неспокойно, что ли. Сиу не разговаривали ни с нами, ни между собой. Лошади их, столь же странные, как сами Сиу, ступали спокойно, да и вовсе гляделись слегка неживыми, что навевало вовсе уж печальные мысли. Чарли тоже молчал, крепко думая, да и Эдди не спешил затевать беседы. Останавливались мы время от времени, давая роздых лошадям и себе, и с каждым днем графчик выглядел все печальнее. Он осунулся. Опаленный, облупленный нос его заострился. Волосы же и кожу покрыл тот плотный слой пыли, который из третьего раза не сойдет. Полы шляпы обвисли. Одежда. В общем, выглядели мы все одинаково грязными. Но, кроме сил, к ним пыль удивительным образом не липла. На четвертый день перехода, который запомнился печальными песнями падальщиков где-то там в Вышине. Мы выбрались на равнину. Горы вдруг раздались. Тропа превратилась в дорогу, а на ней сквозь каменную кожу земли то тут, то там проросла трава, запахла землею и ветром, который на равнинах иной, нежели в скалах. И я подставила ему лицо, вдохнула воздух с наслаждением, только отметивши, что сыроватый он. Стало быть, дождь прошел недавно». Или вот-вот разразиться? Надо будет у Эдди спросить, он лучше чует. Все остановились на краю равнины. И тоже странно, будто кто-то взял да провел черту. Вот горы и пески, и вот уже кланяется ветру травяное море. Зафыркали лошади, затрясли головами, потянулись к суховатым, но еще зеленым стеблям. Там... Сиу вглядывалась куда-то вперед и щурилась, словно кошка. «Впереди город. Старый. Мертвый!» Идди позволил жеребцу переступить черту. И тот осторожно, словно сам своему счастью не веря, потянулся к траве. «Мертвый!» — согласилась Сиу. «Обойти не выйдет. Дорога проклята. Пройти, как повезет, не ночью». Она спешилась первой. Здесь источник, недалеко. Источник — это хорошо. Нет, вода у нас была. Сперва своя, потом уже Сио Молча поделились даже не водой, а терпким травяным отваром, от которого отступала жажда. Но теперь во рту пересохла. И грязь, налипшая на кожу, показалась вдруг панцирем, от которого срочно нужно избавиться. И кажется... Так чувствовала себя не только я. Вон даже Чарли поскребся. А ведь граф. Источник и вправду обнаружился недалеко. Вода пробивалась из-под скал, разливаясь в каменной чаше, чтобы выбравшись из нее серебристой змейкой, спуститься ниже, туда, где травы поднимались особенно высоко. Да уж, помыться точно не выйдет, но хоть напились и лошадей напоили. А напоив, Пустили гулять по травяному полю. Привычно вспыхнул красный огонь, который Сиу разводили на костях. Легли на землю одеяло, и я вытянулась, уставившись на светлое пока небо. Ныли мышцы и кости. И как то матушка? Переживает, небось. Она-то думала, что мы съездим и вернемся. Мы съездили, а вот вернуться как-то оно не вышло. Затянулась поездочка. А если... Если нас там искать станут? Матушка ведь одна осталась. Доусон, чужой человек пока. И как знать, поможет ли в случае чего? Я вздохнула. Устала. Эдди опустился рядом и протянул тонкую полоску сушеного мяса. Я не стала отказываться, хотя есть не хотелось совершенно. Немного... Я впилась в мясо зубами. За него стоило поблагодарить великого змея. Даже и не знаю, чего ему в посмертии пожелать. Пусть уж боги решают. Или бог. Кто-нибудь, кроме меня. Я жалею, что потащил тебя. От чего? Сама видишь. Эдди прищурился. Он вглядывался куда-то туда, в травы, что шептали и шелестели, клонились к земле, Меняли цвет с темно-зеленого на серо-седой. И без того едва не пришибли. Не пришибли ведь и силу. Ну, силу. Силу как силу. Я села и тоже уставилась на травы. Мертвый город. Такое место нехорошее. Я фыркнула. Можно подумать, что тут, по другую сторону границы, есть хорошие места. Нет, может и есть... «Да только никто-то о них не слышал. Пройдем». «Что за мертвый город?» — поинтересовался графчик, который умудрился кое-как отмыть, во всяком случае, лицо. И теперь, избавленное от пыли, оно обрело некоторую странноватую пятнистость. Лопы щеки успели облезть, а нос, подозреваю, дважды. Тогда как подбородок потемнел, а на висках и лбу кожа сделалась темной, загорелой. «Прошу прощения, что вмешиваюсь. Мы простили. Отчего бы не простить хорошего человека. Особенно если настроение такое меланхолическое». «И что касается сомнений, то, возможно, это не мое дело». «Это не твое дело», — охотно подтвердил Эдди. «Но мне кажется, что Милисенти будет безопаснее рядом с вами». Если вспомните, то те люди желали забрать именно ее. Эдди заворчал. Не понравилось ему воспоминание о тех людях. От поселка до вашего дома не так и далеко. И в ваше отсутствие забрать ее было куда проще. Ворчание усилилось. Я погладила Эдди по руке и сказала, утешая, «Я же здесь». Утешение, честно говоря, слабое. А матушку они не тронут. К чему ее беспокоить? Тем более вдруг да ты вернешься. Эдди нахмурился сильнее прежнего и взгляд бросил на скалы такой, что я испугалась, выдержат ли. к с него станется и обратно повернуть. Нет, я была бы не против обратно. Может, оно и глубоко эгоистично, только матушкино благополучие мне куда важнее какой-то там девицы, который, если подумать, ничего особо и не грозит. Ну, пока Чарли жив, а он живой. Сопит сосредоточенно и кожу со щек сколупывает. И главный вид при этом деловитый такой. Сразу видно, графья даже дурью маются по-особому. «Добавь Доусона». «Он мне не нравится», — проворчал Эдди, несколько успокаиваясь. «Мог бы и сказать, если чего». «После того, как ты Фишеру нос сломал или выбитых зубов Клайда? Что? Я ж правду говорю. С зубами он точно поспешил, хотя Клайд сам виноват. Нечего было к матушке подкатывать, а потом на весь бар орать, что рано или поздно он своего добьется». Судья вот тоже так и подумал. А еще штрафу навесил за оскорбление чести и второй за вред имуществу, потому как прежде чем зубы выбить, Эдди его через окно выкинул, а то закрыто было. Вот и получился тот самый ущерб. Но Доусон мнится мне, человек иного складу. И наши в обиду не дадут, продолжила я, сама потихоньку успокаиваясь. Нет, а чего тут нервничать? На нервах горы не перейдешь. И Сиу, подозреваю, откажутся заворачивать. А потому и остается, что сидеть, жевать мясо И искать те самые обстоятельства, после которых дышать станет легче. Не из любви к нам, но чтоб этим змеевичам напакостить. Их, между прочим, больше, чем тебя не любят. Эдди фыркнул и задумался. Потом вздохнул, видно сообразивши, что деваться нам по сути некуда. Вот и я о том же. Вернемся и... «Не приведи боги, окажется, что какой-нибудь придурок матушку обидел». «Хм, если подумать, то вы, безусловно, правы». Чарльз поднес к глазам лоскут собственной кожи. «А я ему еще когда говорила, что мазаться надо погуще и почаще. Но он же гордый. Вот и пусть дальше ходит, гордый и облупленный. Однако, мне все еще интересно, что такое мертвый город». «А что...» На востоке не слышали? Лениво поинтересовался Эдди. Как бы слухи ходят. Лоскут кожи он выкинул и пальцы платочком вытер, но потом опять к морде потянулся. Понимаю, сама терпеть не могу, когда шкура облазит. Прям пальцы все выкручивает, если не облупить. Однако географическое общество напрочь отрицает саму возможность существования здесь городов. «Ага», — сказал Эдди. «Города — признак наличия цивилизации, причем высоко развитый, ведущий оседлый образ жизни, тогда как местные племена большей частью кочевники». «Ишь ты, умный какой!» «Издеваешься?» «Да нет, и вправду. На самом деле хрен их знает, откуда они взялись. Наши шаманы говорят, что когда-то земли эти принадлежали Уркхамат». Кому? Уркхамат, народ, они так себя называли. Они жили в городах. Ага. Я ноги скрестила. Люблю, когда Эдди рассказывает. Вовсе он не дикий, чтобы там некоторые не говорили. И говорить умеет красиво. Матушка учила меня тоже, но со мной сложнее. Это Эдди на матушку с первого самого дня глядел как на живое воплощение матери прерий. Я же... Я была еще той засранкой. Хотя, почему была? А Эдди и стихи умеет, и Шекспира тоже может целыми страницами цитировать. И не только Шекспира. Просто из-за Шекспира он как-то с тодом Криворотом подрался. Ну, дрался Эдди, а тот в процессе проникался любовью к классике. «Сложно не проникнуться» когда том этой классики тебе в пасть засовывают. Про них мало что известно. Эдди выдернул травинку. Разве что города их мертвыми прозвали. Вовсе не потому, что в них никто не живет. А почему? Чарльз словно устыдился своего вопроса и вперился взглядом в степь. И вправду надеется хоть что-то разглядеть, помимо ветра, который из стороны в сторону травы катает. Потому что мертвые там живы. И ты не прав, дитя многих кровей. Народ этот называл себя Хемет, что на их языке означало «ищущий путь». Уркхамат их нарекли уже твои родичи. Вы знаете... Чарли повернулся к Сиу, которая подошла со спины и совершенно беззвучно. Сразу вот и поверилась что способны Сиу подобраться вплотную к любому поселению, а потом и вырезать его, не потревожившись сторожевых псов. Помню. Сиу прикрыла глаза, но когда Чарли подвинулся, освобождая место, опустилась на одеяло. — Мы передаем память. Моя мать отдала свою мне, когда наступил ее час уходить в мир мертвых. А ей передала память ее мать. У меня много воспоминаний. В тонких пальцах появилось ожерелье из камней. Простых, кривоватых, даже не Будто собирали первые, что попались на пути. А может, так все и было. И среди них есть те, которые о начале миров. И о тех, кто полагал себя истинными детьми богов. Они ставили свои города и владели всей землей, сколько ее есть. Она перебирала эти камни один за другим так быстро, что я не успевала проследить взглядом. И никто-то не смел оспорить их право. Почему-то звучало как-то жутковато, что ли. Ибо не было существа, которое, взглянув на Кхимет, оставалось бы в разуме. «И что с ними случилось?» — поинтересовался Чарли, что было весьма кстати, потому как меня данный вопрос тоже интересовал. «Они умерли». «Вот так просто взяли и умерли?» «Почему просто?» — Сио закрыла глаза. «Просто. Никогда не бывает. Они полагали себя равными богам, позабыв, что за все приходится платить». Но лишь после их падения прочие народы обрели свободу. А в степи остались города, мертвые. Ага. Гравчик замолчал, кажется, пытаясь переварить услышанное. И там... Нет ничего хорошего, ответил Эдди. Потом поглядел на меня так, словно извиняясь. Мне доводилось бывать однажды. А вот об этом братец не рассказывал. Давно уже. Честно говоря, туда ходят время от времени. Там много всякого. Золото? И золото тоже. Химет любили золото, ответила Сио. Но ищут не его, но вещи. хамат то есть Химет, были. Эдди махнул рукой в воздухе. Порой кто-то что-то находит. «Такое, чего нет в вашем мире, да и в нашем. Я слышал, будто веселый Билл отыскал одну штуку и не знал промаха. А еще пули в его револьверах не заканчивались. Я тоже такое слышала, да только мало ли баек по степи ходит. Насколько правда, не знаю. А вот мой дед, другой дед, он показывал мне дудочку, простую такую, из кости вырезанную». Играть можно до посинения, а ни звука не вырвется. «Очень полезно!» — не удержался Чарли. «Что ты понимаешь? Он получил власть над всем зверьем. На голос этой дудки из стада бизонов приходили, и волки, и даже он те твари. Эдди ткнул пальцем в небо, где кружились падальщики. И дед мог приказать им, я сам видел». «И что с ней стало?» «Понятия не имею. Меня же увезли». Эдди потянулся. Папаша однажды явился и сказал, что забирает. Ну, меня забирает. И отдали. Он был в своем праве. Да и матушка, она нашла себе нового мужа и новых детей. Я там был лишним. А вот с дедом, жаль, что попрощаться не успел. Он подавил зевок. Он верно уже помер. А дудка... Дед нашел бы, кому ее передать. «Не жалеешь?» Эдди пожал плечами. «Я все одно был бы чужим там, даже если бы стал шаманом. Плохо племени, в котором шаман чужой. Неважно. Спать ложись. Пойдем рано. Надо минуть эту дрянь до того, как солнце сядет. Иначе договаривать Эдди не стал. А оно и так понятно, что ничего хорошего... «Нас не ждет!»